чуть не на другой же день, и даже в довольно точных подробностях. По поводу же известий о Гавреле Ордолеоновиче можно было бы предположить, что они занесены были к Япончиным Варварой Ордолеоновной, как-то вдруг появившуюся у девиц Япончиных и даже ставшую у них очень скоро на очень короткую ногу, что чрезвычайно удивляло Лизавету Прокофьевну. Но Варвара Ордолеоновна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 С заднего крыльца лизавета прокофьевна никогда не жаловала ее ни прежде ни теперь хоть и очень уважала нину александровну маменьку варвара ардалионовны она удивлялась сердилась приписывала знакомство с варией капризом и востолюбию своих дочерей которые уж и придумать не знают что ей сделать напротив а варвара ордалионовна все таки продолжала ходить к ним до и после своего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 Сначала распространили. Состояние наполовину запутано. Оказались долги, оказались какие-то претенденты. Да и князь, несмотря на все руководства, ввел себя самым неделовым образом. Конечно, да ему бог, теперь, когда лед молчания разбит, генерал рад заявить об этом от всей искренности души, потому малое хоть и немного и того, но все-таки стоит того. А между тем все-таки тут наглупил.